Эпилог 2. Четыре месяца спустя. Пол стоял в передней части церкви и бесконечно поправлял галстук бабочку, чувствуя себя откровенно глупо. Но это был не его выбор. Он посмотрел в ту сторону церкви, откуда обычно выходят невесты. Банни тоже должен был надеть бабочку, но, что характерно, не стал. Вместо этого он пришёл в одном из своих костюмов, который выглядел удивительно похожим на весь остальной его гардероб. Организм Банни ещё носил на себе некоторые следы испытаний, через которые он прошёл на цементном заводе. Но сейчас уже пришлось бы как следует приглядеться, чтобы их заметить. Лицо его зажило удивительно быстро. Он по-прежнему немного прихрамывал, но врачам удалось спасти его ногу. Рядом с ним сидела Мэгги. Ей досталось даже больше, чем Банни. К счастью, Банни был знаком с одной хорошей женщиной-ветеринаром, которая прооперировала сломанные ребра и лапу Мэгги. Она даже отнеслась с пониманием, когда Мэгги нестандартно отреагировала на обезболивающее. Пол снова провёл пальцем по внутренней стороне воротника. С задней части церкви донёсся какой-то шум. Затем огромные двери распахнулись. Яркий солнечный свет хлынул внутрь, отразившись от мраморных полов и развеяв тёплыми отблесками мрачные церковные сумерки. Пол затаил дыхание, когда вошла Бриджит. Она была вся в белом, в её волосах танцевало солнце, а на губах играла широкая улыбка. Она была похожа на видение. Сердце бешено заколотилось в груди. Он увидел, как она отступила в сторону. «Пол!» «Пол!» Пол вышел из оцепенения, когда перед его глазами появилась тётушка Лин. «Чего?» «В смысле чего?» Пол огляделся. «Вот блин!» Он коротко посмотрел на священника. «Простите, преподобный!» Прежде чем броситься к двери ризницы и в неё постучать. «Фил! Фил!» Дверь открылась, и на пороге появился Фил. «Извини, Поли, я немного волнуюсь. Как я выгляжу?» «Отлично, на твоём месте я бы, конечно, застегнул ширинку, но в целом...» «О, точно!» Фил развернулся спиной и через пару секунд повернулся обратно, на этот раз надёжно застёгнутым. «Что ж», — сказал Пол, — «давай тебя поженим». К удивлению всех, кроме самого Фила, после того, как он отправил обещанные деньги человеку, который знал другого человека, который знал, кого подкупить, а ещё человеку с грузовиком и... Короче говоря, вполне реально, Дасинь и её семья, родители, две сестры и бабушка, действительно выбрались из Китая и переехали жить в Ирландию. Сейчас они находились в процессе получения политического убежища, причём отец Дасинь оказался настоящей знаменитостью. Пол не подозревал, что поэты могут быть знаменитостями, но если они противостоят коррумпированным чиновникам, а потом вывозят семью в грузовике с репой, то, очевидно, могут. Свадьба была организована в большой спешке, чтобы выполнить семейные предвыборные обещания. На прошлой неделе они даже слетали в Париж, чтобы встретиться с Далай-Ламой. Наверняка Фил потратил немало времени в попытке объяснить ему, что такое куриные шарики.